Вдруг стало ясно, заблудился, и, кто знает, может быть, никогда его не найдут, и суждено ему теперь погибнуть здесь, в лесу. Тогда он заплакал в голос, так как плачут малыши, а ведь он считал себя уже большим, все-таки десятый год, и он плакал до тех пор, пока слезы не иссякли, а после, бросил без сожаления свою лукошку с грибами, из-за этих самых грибов все так и случилось, и пошел, куда глаза глядят. Только под утро нашли его, километров за восемнадцать от деревни, лежал под старой дуплистой елью, спал, подложив ладошку под соленую от слез щеку. С того дня никому не признавался, но сам-то знал, что боится ходить в лес. Время шло. Он окончил школу, поступил в мединститут, проучился там целых два года, и все равно, хотя и стал в сущности взрослым, страх перед лесом не проходил. Он хотел было запеть, говорят, когда поешь и слышишь собственный голос не так жутко, но петь в лесу, само собой, нельзя, может быть, где-то неподалеку немцы вдруг услышат. Он шел уже вторые сутки, а лесу, казалось, нет конца. Одна дорожка разветвлялась, вливалась в другую, другая делилась сразу на две, на три, а то и на четыре. Временами он терялся, кто знает, может быть, заблудился. Картошку он съел, осталась одна лишь морковка и кусочек брюквы, и все и больше нечем поживиться в осеннем сыром лесу. Сжует морковку, проглотит оставшийся кусочек брюквы, а дальше что? Интересно, сколько человек может прожить без еды? У них в институте на пятом курсе учился студент. О нем говорили, он альпинист, однажды сорвался где-то в горах на Северном Кавказе, сломал ногу и вывихнул плечо, И так получилось, что пришлось ему пролежать в ущелье целых пять суток. За все время ни капли воды, ни крошки хлеба, потому что, когда летел вниз, потерял рюкзак с продуктами. Так и пролежал, постепенно слабея от голода, в ущелье, где его отыскали спасатели. А он мог бы так. Вдруг и ему суждено, ослабев от голода, навеки остаться в этом чужом лесу или наткнуться на немцев? Что тогда будет? Окончательно обессилев, то ли от усталости, то ли от мрачных мыслей, он растянулся под старой дуплистой осиной, уткнулся лицом в увядшую траву, пахнувшую земным тленом, дождем, непроходящей сыростью. Потом повернулся, лег на спину. Сколько сейчас может быть времени? Часов у него не было, забыл у Дуси в подвале. Одно ясно — сейчас день уже чуть-чуть клонится к вечеру. Оголенные ветви осины слабо шелестели над его головой. Одинокая птица, сидевшая совсем низко на к земле ветке, пристально смотрела на него, чуть склонив круглую темную голову. У нее были выпуклые глаза — и тонкий и слегка загнутый клюв. «Кто ты?» — слух произнес Корсаков, просто для того, чтобы услышать собственный голос, чтобы почудилось, что рядом какой-то дружеский, молчаливый собеседник. «Как тебя зовут?» Птица мгновенно вспорхнула, перелетела на ясень, села уже повыше, по-прежнему глядя сверху вниз на Корскова. У него было грустно на душе, грустно, тягостно, и все-таки он не мог удержаться от улыбки. Бедовая птица, такую бы домой, в клетку, а клетку повесит перед окном. Однажды старинный друг их семьи подарил сестре Аде на день рождения канарейку вместе с клеткой. Аде была в восторге, никому не разрешала ухаживать за птицей, назвала ее Чип. Сама убирала клетку, меняла воду, ездила на птичий рынок за конопляным семенем, но как-то не уследила, неплотно закрыла дверцу клетки, и Чип вылетел в открытую форточку. Больше его не видели. Адя убивалась, словно потеряла самое любимое существо на всем свете. Мама так и сказала ей. Можно подумать, что ты своего Чипа любила больше, чем всех нас. Ради подняла зареванное несчастное лицо, глаз не видать, распухли от слез и нос, совершенная картошка, крикнула маме: "Да, я любила Чипи больше всех на земле. Довольно!" Потом она долго просила у мамы прощения. Мама, смеясь, отнимала у нее свою руку, но Адя хватала ее, ее, не отпускала, норовя расцеловать каждый палец и все повторяла одно и то же. «Мамочка, прости, больше никогда не буду! Прости, мамочка, больше не буду!» Смешная Адька, открытая, вся как на ладони, бесхитростная, импульсивная. Мама говорила о ней, нашей Аде будет нелегко в жизни. Отец спросил как-то, почему нелегко, потому что не умеет вилять, хитрить, ловчить, изворачиваться, таким людям всегда нелегко, кроме того, правдиво до крайности, даже в шутку не умеет соврать.